Новый раскол и новое после В Лена с Колей в обед бежали с пляжа домой, не пропустить телевизионную трансляцию 19-й Всесоюзной партконференции. Они хотели верить и не верили, что стране, определенной им рождением, возможны перемены. Осенью Лена почувствовала ветер приближающейся революции, гулявшей по Москве. Все зачитывались сборником «Иного не дано», в лексиконе появились слова гражданское общество и хомосоветикус, страна и их семья слушали новых оракулов, Шаталина и Попова, Афанасьева и Бунича, яснее ощущая полураспад страны, растянувшийся во времени то ли на три, то ли на четыре поколения, а, возможно, и на несоизмеримо дольше. Именно в предреволюционные годы один за другим ушло старшее поколение семьи из квартиры на Большом Ржевском. Первую умерла тётя Рива, которую любимый племянник, сын давно скончавшейся сестры Мария Анатольевна, бывшей некогда балерины, спихнул в дом престарелых, предварительно прописав в ее комнате собственного сына из Липецка. В доме престарелых за тётей Ривой ухаживали, как водится, Алочка с Виктором. Снова готовились паровые котлеты, варились морсы. Снова с сумками они ездили, каждое воскресенье кормить, мыть Риву, ставить ей клизмы, ругаться с нянечками платить за свежие простыни. Рива оживала только, когда к ней приезжала Гуля. Несмотря на слабеющий мозг, она радовалась каждой ее новой статье, просила Гулю почитать вслух, понимала прочитанное, выносила суждения. Вслед за Ривой умер Соломон, Алка, жалея дочь, забрала отца к себе на Болотниковскую, где тот провел последние пару месяцев жизни, и умер тихо от старости, безумия и бессмысленности дальнейшей жизни. Маруся боролась со смертью долго, с тех пор, как в 84-м возрасте 88 лет упала, сломав шейку бедра. Ее прооперировали, Ирка забрала мать из больницы к себе на улицу Чехова и несколько лет самоотверженно ухаживала за ней, неизменно возила летом в пиарну. В Таллине на перрон Виктор Пикайзен выкатывал тещу в коляске, семейство долго и тяжко грузилось в такси, по пиарну Марусю возили В той же коляске по дому же она пыталась передвигаться сама при помощи ходунков. Последние полгода жизни она провела в постели, в бывшей Танюшкиной комнате. Танюшка же жила в том же доме, что и родители, в однокомнатной квартире на последнем этаже с Бутлийским и ребенком. Жила недолго, потому что, когда сыну Игорьку только исполнился год, Таня развелась с мужем. Котовы, приехав после похорон Маруси помянуть ее, увидели, что Игорька на руках носит новый претендент на Танины сердце и руку. Театральный режиссер, приехавший за признанием в Москву из Минеральных вод по имени Виктор. Да, снова Виктор. Ирка и Виктор Александрович Пикайзен были в шоке, считая Таниного Виктора бездельником и бездарностью. Ирка помнила о своей готовности принять любой выбор дочери, но этот переходил все уже границы. Лена толком не запомнила Виктора. В памяти осталось только чуть уже стареющее, дутловатое лицо с темными волосами, подернутыми сединой. Она не радовалась своему реваншу над сестрой и не сопереживала ей. Ей просто стало безразлично Таня с ее новым мужем, сыном и даже, пожалуй, ее родителями. Ее занимали только мысли о том, как ей ухватить волну новой жизни — которая понесет ее дальше в океан бесконечного единого мира, куда вот-вот ринется ее страна. Осенью того же года, ночью под колесами безымянного автомобиля, погиб возвращавшийся из своей консерватории Моисей. Нашли его лишь под утро. Второе поколение ушло полностью. Сквозняки пустеющих на большом ржевском комнат выдули из шумного семейного гнезда Остатки дворянского духа, запахи Милкиных пирожков, звуки скрипки, рояля, контрабаса, в нее заселялись новые люди с другими запахами, мыслями и заботами. Уже никто не помнил, где находилась собачья площадка, Большая Молчановка прервалась, едва начавшись проспектом Калинина, и странным образом вновь возникало крошечным обрывком, охранявшим лишь школу, где учились алочка Люсика Осыгина и Галя Савченко. Мишка остался в квартире на Ржевском совсем один. После расстроенного заботливыми руками любящих сестер брака он превратился в старого бабыля. Дома не готовил, ходил пить кофе с молоком за 10 копеек с ватрушкой или парой пирожков в новоарбатском гастрономе, старел от полной бессобытийности своей жизни, с каждым годом приобретая все большую старческую сварливость, хотя ему было пятьдесят. В гостях у сестер радовался только еде, а разговор на любую тему вызывал раздражение из-за полного непонимания его точки зрения ни сестрами, ни их мужьями, ни миром вообще. Брюзжал и вздыхал, говоря, что жизнь прошла за понюшку табака, и даже сестры не находили, что на это возразить. Но скорби в семье не было, как не было ее и в стране. Были ожидания большой перемены, на которую еще несколько лет никто не смел надеяться, которая принесет свободу. В сущности, семья никогда не знала ни свободы. Ковкеанство осознается лишь в сравнении. Счастье, а оно всегда было с ними, не исчезало ни в двадцатые, ни в тридцатые, ни даже в войну. Они смеялись и ездили на дачи в электричках, играли в волейболы, в преферансы, Радовались успехам детей, сначала Алки, Ирки и Мишки, теперь Гули, Танюшки, Татки. Они радуются двум малышам, Чуничке и Журочке, как Ирка прозвала своего внука Игорька.